Глава 10. Обратный путь занял месяц, почти в 2 раза меньше, чем дорога из Каракарума. Свободный от приказов Гуюка, Мунке поднимал воинов на заре, гнал вовсю прыть и дважды думал прежде чем объявить привал. Когда вдали замаячили светлые городские стены, настроение воинов было трудно определить. Они везли тело хана, и многие стыдились того, что не исполнили свой долг перед Гуюком. Однако Мунки держался уверенно, уже не сомневаясь в полной те своей власти. Гуюка, как хана не любили, и многие войны по примеру Орлока, нос не вешали. Печальную весть отправили вперёд сиамскими гонцами. В итоге Сархатане успела подготовить город к трауру. Утром, когда подошло войско, развели огонь под жаровнями, полными кедровых щепок и агарового дерева над Каракарумом. Вил се серый дым, наполняя город ароматами, в кое-веки заглушавшими вонь забитых сточных канав. Вместе с дневными стражниками, облачившимися в свои лучшие доспехи, с Архотани ждала у городских ворот войска старшего сына. Кубилай только вернулся в Каракорум, раньше Мунке он успел лишь благодаря тому, что скакал под видом ямского гонца. Старость не радость, думала Сархотани. Стоя на ветру и глядя на пыль, которую поднимали десятки тысяч всадников, один из стражей прочистил горло и зашёлся кашлем. Сархата неглянула на него, молча призывая к тишине. Мунки был ещё далеко, поэтому она приблизилась к стражнику и коснулась рукой его лба. Тот пылал. Женщина нахмурилась. Краснолицый охранник не мог ответить на её вопросы. Когда Сархата не заговорила, он бессильно поднял руку, и она раздрадованная жестом отправила его прочь от ворот. В горле запершило, и Сархатаньс глотнула, чтобы не раскашляться. Лихорадка одолела двух её слуг, но женщине сейчас было не до этого. Мунки возвращался. Сархата не подумала о муже, погибшем много лет назад. Талуй отдал жизнь за спасение у Гадейхана, и даже не мечтал, что его сын однажды взойдет на ханский престол. Но раз Гуюк погиб, других кандидатов нет. Бату обязан ей всем, не только жизнью. Хубилай не сомневался, что Бату не станет мешать ее семье. Сархата небеззвучно поблагодарила дух мужа за то, что Талуй пожертвовал собой и сделал случившееся возможным. Войска остановилось и рассредоточилось вокруг города. Коней разгружали и пускали пастись на траве, выросшей за месяцы похода. Сархата не подумала, что луга Каракарума скоро снова станут пустыней. Вон мунки с темниками и тысячниками. Интересно, расскажет ли она ему когда-нибудь о роли, которую сыграла в гибели Гуюка. Всё пошло не так, как планировали они с Хубилаем. Сархатани собиралась только спасти Бату, но гибели хана не желала. Фавориты Гуюка тряслись от ужаса с тех пор, как услышали, что их покровитель мертв. Сархатани натерпелась от них столько мелких пакостей, что теперь открыто наслаждалась их страданиями. Она распустила стражу, которую приставил к ней Гуюк. Откровенно говоря, Сархатани не имела на это права, но стражники сами почувствовали, что ветер переменился и, и исчезли из её покоев с удивительной быстротой. Мунки подъехал, спешился и сдержанно обнял мать. Сархата не заметила у него на поясе меч с волчьей головой, символ власти. Он видани не подала. Мунки ещё не хан. Его ждёт немало трудных дней, пока Гуюка не похоронили или не сожгли. Мама, боюсь, я привёз дурные вести. а открыто о случившемся еще не сообщали. Гуюк-хан пал от руки своего слуги во время охоты. «Пробил скорбный час для нашего народа», — церемонно отозвалась Сархатани, наклонив голову. Подступающий кашель стянул грудь, и женщина спешно проглотила слюну. «Необходимо провести новый курултай. Я разошлю гонцов и следующей весной созову всех в город». Народу нужен хан, сын мой. Мунке пристально посмотрел на мать. Глаза её блестели. Тонкий намёк, скрытый в конце фразы, вероятно, расслышал один орлок. Он чуть заметно кивнул в ответ. Все начальники уже считали Мунке ханом. Ему осталось лишь объявить об этом всенародно. Он сделал глубокий вдох, глянул на почётный караул, который собрала его мать, и со спокойной уверенностью проговорил: Нет. Только не среди этих холодных камней. Я будущий хан, внук Чингиса. Решение за мной. Я соберу народ во Авраге, где Чингисхан провёл первый курултай. На глазах Архатаня навернулись непрошеные слёзы гордости, и она молчике внула. Народ отдалился от принципов, заложенных моим дедом. Абгивель Мунки уже громче, чтобы слышали и вы, начальники стражи. Я верну его на путь истины. Он взглянул на раскрытые городские ворота, за которыми десятки тысяч человек работали на благо империи. Кто вносил скромную лепту, кто большую, соразмерно своим доходам. На лице Мунки мелькнуло презрение. Впервые после известия о гибели Гуйука Сархатани встревожилась. Думалось, «Сыну понадобится ее помощь, чтобы подчинить город своей власти». А Мунки, казалось, не видел Каракарум и не интересовался им. Когда он заговорил, опасения сархата не подтвердились. «Мама, тебе стоит удалиться в свои покои, по крайней мере, на несколько дней. Я привез в Каракарум горящую ветвь, и прежде чем стать ханом, очищу город от скверны». Сархатани отступила на шаг, а Мункев вскочил на коня и через городские ворота поскакал к дворцу. Его свита была при оружии. Сархатани по иному взглянула на хмурые лица воинов, последовавших в Каракорум за своим господином. Они подняли такую пыль, что она закашлялась, и из глаз снова потекли слёзы. К полудню благовония в жаровнях догорели, начался положенный траур. по Гуюк-хану. Его тело поместили в дворцовый подвал, чтобы обмыть и обредить для погребального костра. Через полированные медные двери Мунки вошел в зал для приемов. Завидев его, придворные поклонились, коснувшись лбами деревянного пола. Гуюк это нравилось, а вот Мунки... «Встать!» — рявкнул он. «Катите, кланяйтесь! Но дзыньского лизоблюдства я не потерплю!» С гримасой отвращения Мунк сел на богато украшенный трон Гуюка. Слугиня уверенно поднялись. Орлок внимательно на них посмотрел и нахмурился. В зале не было ни одного чистокровного монгола. Вот чего за несколько лет добились Гуюк и его отец, правивший до него. Какой смысл покорять народы, если они покоряют ханство изнутри? Главная чистота крови. Но эту прописную истину, так и как Гуюк и Угадей, усвоить не в состоянии. Присутствующие в зале управляли империей, устанавливали налоги, обогащались, а их завоеватели прозябали в нищете. От злости Мунки оскалился ещё больше всех, напугав. Вот он глянул на Яошу, ханского советника, долго не сводил с него глаз, вспоминая уроки, которые давал ему Дзинский монах. Яо-шу научил его основам буддизма, арабскому и китайскому. Как Мунки не презирал ту науку? Он восхищался учителем и понимал — Яо-шу незаменим. Орлок поднялся и прошел мимо слуг, хлопая старших по плечу. «Встаньте у трона!» — велел он, и те тотчас же повиновались. В итоге он отобрал шестерых и остановился возле Яо-шу. Советник не сутулился, хотя, вероятно, в зале был самым старшим. В молодости он знал Чингисхана, и уже за это Монке не мог его не уважать. "Этих людей ты и советника оставишь, а остальных наберёшь из чистокровных монголов. Не допущу, чтобы моим городом управляли чужеземцы". Я уж у смертельно побледнел, но в ответ лишь отвесил поклон. Мунки улыбнулся. Он был в доспехах, наглядно показывая, что шелк в каракаруме больше не носят. Возмужавшие в битвах монголы попали в руки дзиньских придворных. Это никуда не годится. Мунки приблизился к стражнику и шепнул ему на ухо приказ. Тот убежал прочь, а песцы и придворные встревоженно уставились на Орлока, который, продолжая улыбаться, смотрел на город в открытое окно. Стражник принёс палку с тонким кожаным шнуром на конце. Плеть. Мунки взял её и расправил плечи. Вы разжирели в городе, которому не нужны, заявил он, махнув плетью в воздухе. Отныне такому не бывать. Вон из моего дома! Придворные застыли, потрясённые его словами. И Мунки тотчас воспользовался замешательством. «Ах, вы еще и обленились при гуюке и угадее! Когда монгол, любой из монголов отдает приказ, нужно пошевеливаться!» Мунки хлестнул ближайшего к нему песца, перевернув плеть рукоятью вперед. Тот с криками упал на спину, а Мунки принялся от души его дубасить. Зал огласился криками, придворные спасались бегством, а Орлок ухмылялся. Он хлестал, хлестал их, хлестал, порой до крови. Писцы бросились вон из зала, а Мунки продолжал бить замешкавшихся по ногам, по лицам, куда попало. Он гнал их к внутреннему двору, где на солнце блистало серебряное дерево. Ины падали, а Мунки смеялся и пенками заставлял их подниматься, кряхтя от боли. Словно пастух среди овец, он орудовал плетью, чтобы отара не разбредалась. Наконец, впереди замаячили ворота. На башнях по разные стороны от них стояли стражники и изумлённо взирали на происходящее. Мунки не сбавил темп, даром, что взмок от пота. Он хлестал, пинал, лупил, пока не вытолкнул за ворота последнего дзынца. Лишь тогда остановился, тяжело дыша в тени ворот. Вы достаточно получили от монголов, объявил он. Отныне либо честно зарабатываете себе на хлеб, либо голодайте. Цонитесь ко мне в город, поплатитесь головой. Дзинси взвылял от злости, и Мунки подумал, что они ещё припомнят ему эту обиду. У многих в Каркаруме остались жёны и дети, только Орлоку было всё равно. Ему даже хотелось, чтобы придворные взбунтовались. Так и подмывало схватиться за меч. Учёных и песцов в мунке не боялся. Они же дзынцы. Не умни гнев им не помогут. Когда яростный вопль сменились бессильным ропотом, Орлок посмотрел вверх, на стражников. Закройте ворота, скомандовал он. Запомните их лица. Сунница кто в город? Разрешаю пустить стрелу. Видя ужас в глазах толпы, Мункер смеялся. Оспорить его приказы не решался никто. Он подождал, пока ворота закроются, а вид на равнины сузится, щёлкнул и исчезнет на чисто. Дзинцы за воротами выли и рыдали. А Мункер кивнул дневным стражникам, бросил на землю кровавленную плеть и двинулся во дворец. По дороге ему попадались тысячи дзинских лиц. Люди выглядывали из домов посмотреть на человека, который весной станет ханом. Мунки поморщился. Ему снова напомнили, как сильно город отклонился от своего истинного предназначения. Только он не гуюк и препятствовать своим планам не позволит. Монголы теперь — его народ. Аромат агарового дерева был уже не таким сильным, как утром, На в городе по-прежнему воняло, как в лазарете после битвы. Мунки мрачно подумал о ранах, которые видал в своей жизни: воспалённые и блестящие от гноя. Нужна смелость и твёрдая рука, чтобы очистить такую рану. Зато после болезненного надреза начнётся заживление. Мунки улыбнулся на ходу. Твёрдой рукой станет он. Наступлению темноты Каракарум загудел. По приказу Мунки двойные отряды по 10-20 человек проникли в город и прочесали каждую улицу, осматривая имущество каждой семьи. При малейших признаках сопротивления хозяев вытаскивали на улицу, прилюдно избивали и оставляли на дороге до тех пор, пока смелевшая родня не выползала и не забирала их обратно. Иные целую ночь валялись там, где их бросили. их и те обыскивали. А вдруг где спрятано золото или серебро? Больных вытряхивали из постелей и заставляли стоять на холоде, пока воины не закончат. Многие кашляли и дрожали, с бессильной апатией наблюдая за бесчинствами. Больше других пострадали дзинские семьи. Но и ювелиры-мусульмане за ночь потеряли всё своё добро, от сырья до готовых украшений, выставленных на продажу. По идее всё, что изъяли, следовало описывать, а на деле ценности исчезали за пазухами дейлов, которые войной носили поверх доспехов. Рассвет не принёс передышки, лишь выявил масштаб погромов. На каждой улице валялось по трупу, город оглашал плач женщин и детей. Центром погромов стал дворец, точнее, роскошные покои придворных и фаворитов Гуюка. Их жёны либо достались воинам мунки, либо угодили за городские ворота к своим мужьям. Атрибуты высоких должностей уничтожили, и гобелены, и буддийские скульптуры. Впрочем, во дворце зачистка проходила под личным надзором Мунки. Всё ценное аккуратно собирали и складывали в подвалах, прочее сжигали на огромных уличных кострах. На второй вечер после возвращения в город Орлок вызвал в зал для приёмов двух военачальников, которым доверял больше других Пилугея и Наяна. Он считал настоящими монголами, выросшими с луками в руках. Не тот ни другой не поддавались дзинским веяниям. Впрочем, уже и поддавшиеся спешно брили голову и избавлялись от чужеземных вещей. Мунки недвусмысленно выразил свою волю, когда плетью выгнал из города дзинских псцов. Сам факт встречи с своими начальниками в отсутствии иноземных чиновников, которые фиксировали бы сказанное, был решительным отказом от наследия Гуюка. Яо Шу Мунке пощадил, но не желал допускать старика на собрание, пока обсуждается главное. Прежний хан наделал уйму долгов, а ведь их нужно выплачивать. Лишь отцу не известно, как Гуюку умудрился столько занять, при том, что казна пустовала. Встревоженные купцы уже осаждали Мунке просьбами расплатиться по распискам. Арлок поморщился. А отобранные от Дзинцев покроют большинство долгов Гуюка, но это значит остаться без средств на многие месяцы. Честь обязывала расплатиться. К тому же Мунки нуждался в благоволении купцов и в их товаре. Оказывается, дело хана не только грамить врагов. Мунки ещё не понял, правильно ли поступил, согнав всех придворных с насиженных мест. Он подозревал, что Яо-Шу закидает его мелкими проблемами, хотя бы потому, что не одобряет этот шаг. Ну и пусть. Воспоминания о забавах с хлыстом грели Мунки душу. Он должен был показать, что не такой, как Гуюк, и что отныне Каракарум принадлежит монголам. «К Дарагена людей отправили?» — спросил Орлок Наяна. Военачальник гордо стоял перед ним в традиционном дейле, Лицо его лоснилось от свежего бараньего жира. Он явился без доспехов, а меч Мунке разрешил оставить. В отличие от Гуюка и Угадея, своего окружения Орлок не боялся. «Да, господин, отправили. Как выполнят задание, они сразу мне сообщат». «А как насчет Огулька и Миш?» «Жина Гуюка», — спросил Мунке, переведя взгляд на Илугея. Прежде чем ответить, тот поджал губы. «Это проблема...» «Еще не решена, господин. Я посылал воинов к ней в покое. Их не впустили. А я подумал, что тебе не захочется поднимать шум. До завтра она непременно выйдет». Мунки не отреагировал на эти слова, и Илугей вспотел под взглядом его желтых глаз. Наконец Орлок кивнул. «Как ты, Илугей, выполняешь мои приказы, меня не касается. Доложи, когда все будет готово. Да, господин», — отозвался тот и вздохнул с облегчением. Мунки отвернулся, а Элугей заговорил снова. «Агулька и Миш в городе любят, господин мой. Везде только и говорят о ее беременности. Могут начаться волнения». Орлок зыркнул на потного старика. «Так вытащи ее, испокоив, ночью. Избавься от нее, Элугей. Это мой приказ». «Да, господин». Военачальник пожевал губу. «Агулька и Миш не расстается с двумя служанками». Если верить сплетням, та, что постарше, разбирается в травах и древних обрядах. Боюсь, не колдовала ли она госпожу своими заклинаниями? Я ничего не слышал. Мункесюксе. Да, Илугей. Повод хороший. Раскопай правду. Колдовство злодеяние серьёзное. Если обвини Магулькаймиш в колдовстве, никто за неё не вступится. Он отпустил военачальников и вызвал Яошу. Нелегка жизнь будущего хана, но Мунки избрал себе высокую цель. Он вскроет гноящуюся рану и то очистится. Всего через несколько месяцев он будет править монгольской империей без дзинской скверны в самом её сердце. Прекрасная мечта. Сверкающими от счастья глазами Мунки смотрел, как ему кланяется Яошу.